Наше суждение начинается лишь с того момента, когда мы поймем, наконец, почему китаец наслаждается тем, где мы бываем только ошарашены. Проблема «Восток-Запад» подмечается авторами сборника. Это двусторонняя проблема. В силу объективных условий Восток лучше изучил западную культуру, чем запад-восточную. Одним из направлений углубления знания о Востоке является понимание нами моделей восприятия Запада представителями Востока. С этой целью в книге анализируется эссе Седзабура Кимуры «Люди зрения и люди голоса». Японцы, в частности, относятся к первому типу, а европейцы – ко второму Зачастую процесс общения разворачивается между представителями этих двух культур в разных плоскостях. Отсюда известное недопонимание и даже конфликтные ситуации. Подобный феномен учтен нами в тех местах нашей работы, где мы касаемся процедуры межэтнического общения. Вопросы культуры современной Японии, исследованные в коллективном труде «Япония», «Культура и общество в эпоху НТР». В книге представлена панорама социально-культурной жизни Японии на протяжении четверти века, начиная с середины 50-х годов. Исследования о театре, средствах массовой коммуникации, языке, литературе, кино, архитектуре, экономике, религии, увязаны с анализом научно-технического прогресса. На широком фактическом материале рассмотрены проблемы массовизации культуры, вписанности Японии в современный мировой культурный процесс, сочетаемости традиций с нововведениями. С позиции задач нашей книги большой интерес представляют суждения Корнилова о типологии японской культуры. Автор приводит в этой связи различные точки зрения, подробно рассматривает известные в западном мире типологии стыда и вины. На Западе, как было показано выше, первую приписывают японской культуре, вторую – западной, чаще всего североамериканской. В культуре стыда резко выделяются реакция на критику других, и боязнь внешних санкций. В культуре вины поведение человека оценивается им самим. Рут Бенедикт в своей книге «Хризантема и меч» пишет, «Стыд в японской этике, имеется в виду культура, обладает такой же силой власти, как чистая совесть, бытие с Богом и избавление от грехов в западной этике культуре». Поскольку концепция стыда и вины стала тем мостом, на котором сталкиваются все теории, исследующие японскую этническую общность, мы приняли этот факт во внимание при освещении проблем социализации и общения. Книга о культуре и обществе в эпоху НТР позволила нам внести некоторые уточнения при раскрытии стереотипов мышления и поведения японцев, при освещении деятельности японских деловых людей в процессе переговоров, при оценке некоторых художественных произведений. Данная книга, кроме того, позволила нам утвердиться в ранее высказанных нами точках зрения по вопросу о структуре и особенностях национального характера японцев, по проблемам установления и развития с ними деловых контактов. В книге Березиной «Япония» «Социальные последствия научно-технического прогресса». Автор на обширном фактическом материале рисует картину научно-технической революции в Японии, анализирует различные стороны социальных и социально-экономических процессов. В книге делается вывод о том, что в стране создалась определенная экономическая стабильность, повысился жизненный уровень населения, наблюдаются устойчивые тенденции – к поправению не только у правящих кругов Японии, но и у некоторых массовых организаций трудящихся. Одновременно с этим развивается скептическое отношение рядовых японцев к общественной жизни. Указанные высшие социальные сдвиги были несколько ранее отражены и в монографии Кузнецова «Социально-классовая структура Японии». Автор дает характеристику современной социально-классовой структуры японского общества, рассматривает ее развитие со времен реставрации Мэйдзи, показывает влияние на эту структуру, на политическую борьбу экономического роста. Анализ серьезных социально-экономических проблем содержится в вышедших за последние годы работах Рамзеса, Целищева, Маркарьян, Добровинского, Арфенова и других, соображения, высказанные этими авторами, использовались нами для уточнения содержания пятой главы книги.